Какие игры послужили основой для развития теории игр? Карточные игры 18 века стали хорошим стартом для дальнейшего развития теории игр. Каково первое правило в игре, основанной на конфликте? Умей поставить себя на место другого игрока. Вам следует улавливать мотивы поведения вашего соперника и его реакцию на ваши действия, чтобы спрогнозировать все его возможные ходы, просчитать стратегии.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 Если пальцы вашего противника находятся в расслабленном состоянии, то его жестом станет бумага. Когда вы видите два напряженных пальца, выпадут ножницы. Что такое сдерживание в теории игр? Сдерживание – это то, что помешает игрокам сделать то, чего они бы в противном случае делать не стали. Чем черная ложь отличается от белой и голубой? Первое из них приносит выгоду лжецу. Белая ложь – это ложь во благо, а голубая ложь, призванная помочь другим людям. Где до возникновения теории игр описывались принципы стратегического мышления? В древних китайских трактатах, в работе Никола Макиавелли «Государь» и даже в рассказах Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Какое социальное значение имеет... Теория игр. Она помогает понимать и воспринимать людей, общество, государство как субъекты, принимающие рациональные решения. Может ли пригодиться теория игр в быту? Да, она помогает избежать конфликтов, наладить взаимопонимание и даже стать лучше.